Глава 24. Пустой дворец — не место для счастья. «Наташа — Наташа? — раздался изумленный голос Арджуна. — Как ты здесь оказалась? Таня замерла. Она ожидала увидеть кого угодно, но только не Арджуна. Не успела она прийти в себя от первого шока, как оказалась в объятиях парня. — Я знал, что смогу вернуть тебя! — шумно выдохнул он, прижимая к себе возлюбленную. Таня задохнулась от накативших чувств. Она готова была упасть в обморок от счастья, что вновь оказалась в плену его объятий. Но тут же ее радость померкла перед воспоминанием о том, что эти объятия предназначены вовсе не ей. Она даже рассердилась на парня. «Ну что за идиотская привычка сразу лезть обниматься? Да ну не Наташа, Анна, черт возьми, не Наташа! Неужели и так не ясно?» Но, наверное, было неясно коль девушка вновь ощутила тепло тела Арджуна, И крепость его рук, удерживающих ее. Таня чуть было не поддалась искушению вновь обмануть его. Наученная горьким опытом, она могла притвориться, что абсолютно все забыла, и тогда он не смог бы обвинить ее в том, что она чужачка, или подловить ее на фактах, имевших или, наоборот, не имевших место в их совместном прошлом. Это была хорошая идея, да и соблазн был велик, но Таня не рискнула. Уж очень сильно ее пугал гнев парня в случае разоблачения. Она задергалась всем телом. — Арджун, отпусти меня! Это я, Таня! — тут же созналась девушка, чтобы потом не было недоразумений. Ругнувшись на хинди парень выпустил ее и отступил на шаг. — Как ты здесь оказалась? — хмуро спросил он. — Это я у тебя хотела бы спросить, — напустилась на него девушка. Я сидела внутри мавзолея, у стены, когда он превратился в этот самый дворец. Я испугалась и пыталась найти выход, потом услышала шаги и спряталась, думая, что меня обвинят в незаконном проникновении в чужие частные владения. А тут оказалось, что это ты, да еще сразу обниматься лезешь. Выслушав ее тираду, Арджун тяжело вздохнул. опять ты оказалась рядом в тот момент, когда я ходил по мавзолею и хотел раскрыть для себя дворец, чтобы забрать в него Наташу. Таня горько усмехнулась. — Что ж, поздравляю! Ты получил и дворец, и Наташу. Только опять несколько иную, чем ожидал. Арджун шумно выдохнул и закрыл глаза. Это было просто ужасно. Опять Таня оказалась рядом, хоть он всячески избегал ее. Как теперь быть? Как выставить ее прочь из дворца? Ладно, с этим вопросом он сейчас разберется. Пойдем, велел он ей. «Куда — Куда? — насторожилась девушка. — Ты же искала выход. Я помогу тебе его найти. А в голосе парня не было и капли сочувствия. Тане стало ужасно обидно. Она ни в чем не виновата, а он ведет себя так, будто она причина всех его бед. «Арджун, ты зря на меня сердишься. Ты сам затеял всю эту неразбериху. Заметь, это не я, а ты сам превратил меня в Наташу, изменив все то, к чему я привыкла. Я тебя не просила о том, чтобы ты ломал мою жизнь, но ты сделал это, даже не извинившись. А теперь опять злишься» будто я повинна в том что ты вновь чего то там себе нажелал ты пойми я просто сидела на полу у стены в мавзолее и никого не трогала и это ты а не я сама приволок меня сюда силой своего желания и прежде чем лезть с объятиями мог бы разглядеть что на мне зеленое сари которое ты вчера купил для меня неужели так сложно было девушка не договорила потому что в попытке продемонстрировать свою сари она оттянула часть одежды и неожиданно обнаружила что стоит в точно таком платье и накидках, в которые Наташу облачил виджу, когда они все вместе были у него в гостях. Таня обомлела. Вот дура! Все же надо было притвориться Наташкой. Случай был настолько подходящий, что более идеального и не сыщешь. Но сделанного не вернуть. А потому девушке оставалось лишь закусить от досады нижнюю губу и сожалеть о своем поспешном признании ведь всего несколько мгновений отделяло ее от поцелуя с последующей жизнью в райских кущах на правах возлюбленной орджуна что не говори а порядочность не стояла в списке добродетелей девушки таня подняла глаза на Арджуна и увидела в них боль ему тяжело было смотреть на девушку являющуюся точной копией его возлюбленной да еще и одетой точно так же как наташа в ночьх последнего свидания «Тебе надо переодеться», — заметил он. «Хорошо», — согласилась Таня, стараясь не перечить. «Только во что?» Арджун вздохнул. «Хороший вопрос. Где здесь можно найти одежду, он понятия не имел. А как добиться смены одежды тем же путем, каким это делал Виджу, Арджун пока не знал. Хоть, в общем-то, он знал, как управлять желаниями, ведь учеба в магистратуре не прошла даром. Он закрыл глаза и сконцентрировался на Тане» желая представить ее в другом наряде. Только вся беда заключалась в том, что любимый образ был неразрывно связан с той одеждой, которая сейчас была на девушке. Каждый раз, открывая глаза, Арджун убеждался, что его усилия не возымели действия. Он уже начал сердиться на себя. Да что же это такое? Ведь он был самым способным учеником в классе. Мало этого, так он отныне является хранителем души белого принца, а переодеть Таню с помощью силы собственного желания не может, упреки в собственный адрес стали наиболее убедительным поводом для прогресса. Открыв глаза в очередной раз, он с удовольствием отметил, что Таня оказалась в том самом зеленом саре, в которое он облачил ее вчера. Так-то лучше. «А теперь пойдем, поищем выход», — предложил он. «Тебе будет лучше покинуть это место». Таня промолчала. «А чего тут скажешь?» Он все равно выставит ее отсюда, как бы она ни сопротивлялась. Так зачем пытаться возражать?» Арджун вышел в коридор и пошел широким шагом, отчего девушка еле поспевала за ним. Ее босые ножки быстро мелькали по мозаичному полу зачарованного дворца, такого большого, прекрасного и пустого. «Арджун, а ты что, один собираешься жить в таких хоромах?» — осведомилась девушка по пути мельком заглядывая в многочисленные покои, роскошь которых поражала ее. — Нет, уже скоро во дворце появится Наташа, — холодно бросил в ответ парень. — И что, вы продолжите жить здесь? — Нет, — снова возразил он. — Я должен вернуть ее родителям, которые с ума сходят от горя. — Арджон, ты просто сдурел, — взвилась Таня, еле переводя дух, удивляясь парню. — Ты что, не понимаешь, что как только она вернется в обычный мир, то сразу же укатит в Россию, где ты ее никогда не увидишь. Арджуна остановился и печально посмотрел на девушку. — Таня, признаться, я удивлен тебе. Неужели ты думаешь, что мы с ней сможем быть счастливы, зная, какая печаль таится в сердцах ее близких? Как мы можем жить здесь, когда они будут думать, что навсегда потеряли свою дочь? Девушка опешила от подобных заявлений. Она не была столь щепетильна на этот счет. И если бы встал вопрос выбора между жизнью с Арджуном здесь, вдали от родных, и жизнью без него, но с родителями, она выбрала бы первое. — То есть ты хочешь вернуть ее к прежней жизни? А сам? — Сам ты тоже собрался продолжить влачить существование обычного человека? — Да, а почему нет? Все люди живут обычной жизнью и при этом могут быть счастливы, если умеют извлекать радость из всего, что их окружает. Но, видимо, тебе сложно понять, о чем я говорю. У тебя иные взгляды на жизнь». «Но вернув Наташу родителям, ты больше не увидишь ее», — хмыкнула Таня, стараясь задеть за живое. «Мы сможем переписываться с ней и иногда встречаться, а через несколько лет мы поженимся». Таня закатила глаза от услышанного. «Господи, откуда берутся такие наивные простофили? Его власть позволяет ему повелевать судьбой всего мира, а он даже не хочет извлечь из этого своей выгоды». «О, через несколько лет!» — воскликнула Таня, всплеснув руками. «Арджун, да за это время либо Ишак сдохнет, либо хозяин!» «Причем здесь дохлый Ишак?» — изумленно возрился на Таню Арджун, будучи невероятно далек от русских поговорок и притч. «Ладно, не парься, проехали!» — махнула рукой Таня. Арджун вздохнул. Таня была неисправима. Она опять начала засорять свою речь. — Признаться, Арджун, я с трудом понимаю ход твоих суждений, — продолжала Таня. — То ты невероятно переживал из-за того, что вы с Наташкой расстаетесь, а то так спокойно об этом говоришь, будто распроститься с ней самое заветное твое желание. Арджун ухмыльнулся. — Но ты забыла об одной маленькой детали, которая отныне меняет все в корне. Теперь я могу повелевать своими желаниями, и каждый раз, как захочу увидеться с Наташей, — Я сумею переместиться в ее город или на какое-то время забрать ее сюда. — Ну да, с этим не поспоришь. Теперь он это может. Тане пришлось мысленно согласиться. Но у нее тут же возник каверзный вопрос. — А вот признайся, твое желание вернуть Наташу родителям было бы столь же сильным, если бы ты знал, что вы с ней не сможете видеться. Арджун промолчал. Он просто не смог ответить на этот вопрос, так как не знал ответа. Если бы все сложилось так, как сказала Таня, то тогда в нем бы боролись два чувства. Чувство долга и любовь, которой он дорожил больше, чем всеми сокровищами мира. Парень не знал, что бы он выбрал. Заметив его нежелание обсуждать эту тему, Таня уже знала ответ на свой вопрос, а потому не стала допытываться. Зачем заставлять человека врать самому себе и изворачиваться? Ладно, давай-ка мы не будем отклоняться от нашей цели, заметил Арджун. Ты же не забыла, что мы ищем выход? Она-то не забыла. Как о таком забудешь, когда об этом напоминают каждую секунду и пытаются вытолкать за дверь пинком? Побродив по нескончаемым коридорам, Таня выслушала недовольство Арджуна, что жить в таком огромном дворце просто невозможно. Таня скосила на него глаза и злорадно подумала. Ну-ну, он еще не задумывался о том, что ему в этих хоромах какое-то время придется одному жить. Пусть сполна хлебнет одиночество, потом еще пожалеет о том, что меня отсюда в за шеи вытолкал. Посмотрим, как он запоет тогда. Думаю, девушки были невеселыми и оптимизма не добавляли. Ясное дело, что как только Арджун выставит ее за порог своего дворца, для нее обратной дороги не будет. А жаль, тут так красиво, да и Арджун рядом. Эх, какая бы из нее замечательная получилось бы Махарани. Уж она бы сумела обжить этот дворец и наполнить его радостью. Но вот их блуждания по дворцу окончились, и они наконец-то остановились перед дверью, которая по всем признакам должна была являться парадной. Арджун широким жестом распахнул ее, и перед взглядом Тани открылось великолепие огромного парка, разбитого у бассейна. Впрочем, у нее неожиданно возникло ощущение того, что она уже была здесь. Точно такой же парк был перед дворцом Виджу, только здесь пока не было шатров и слуг, а в остальном все так же — фонтаны, качели, певчие птицы, павлины. И все это просто утопало в густой зелени сада. Правда, где-то на периферии маячили полосатые шкуры тигров, в доброжелательности которых Таня была не сильно уверена. «Ой, там тигры!» — испуганно воскликнула она, ткнув пальчиком в их сторону. «А там, кажется, слоны», — заметил Арджун, глядя в другую сторону. «Арджун, по-моему, во дворце безопаснее», — заметила девушка, попятившись. «Давай вернемся». «Нет, Таня, во дворец вернется только один из нас», — заметил парень. «А тебе пора домой». «И как ты мне прикажешь там оказаться?» — возмутилась девушка. «Ты что, не видишь, что это не та Аграх, к которой мы привыкли? Здесь даже нет улиц и домов. К тому же, скажи, где находится мой отель?» Ты думаешь, что я смогу в него попасть? Арджун, это другой мир, где я пропаду!» «Ну да, с этим не поспоришь». Арджун ухватил Таню за локоть и потянул за собой. «Куда ты меня ведешь?» Возмутилась та, не особо радуясь такому обращению. «Мы сейчас обойдем вокруг дворца, и ты перейдешь мост. Так ты попадешь домой». «Домой или во владение Виджу?» Услышав ее, Арджун настороженно замер. Что-то он и не подумал сразу про черный дворец Виджу. Но как только парень осознал близость зачарованного дворца, в котором осталась Наташа, он изменился в лице. Арджун выпустил Таню и опрометью бросился вдоль стен белого дворца. Челма, венчающая его голову, слетела, покатившись по мраморным плитам. А полы парчевого халата развивались от быстрого бега. Парень летел быстрее ветра. Таня была права. Дворец Арджуна непременно должен был оказаться напротив дворца Виджу. Девушка побежала за ним следом, не желая пропустить самое интересное. Любопытство было доминирующей чертой ее характера. Бегала она намного медленнее Арджуна, а потому оказалась у противоположной части дворца уже тогда, когда Арджун пытался разрушить невидимую преграду, ставшую на его пути посреди моста. Со стороны это выглядело несколько необычно. Будто он бьется о воздух. Таня замедлилась, переводя дыхание и, выдерживая горделивую походку, пошла к нему. — Ну что? — спросила она, будто сама не видела, что происходит. Арджун даже не взглянул на нее. Обидно. Ладно, она и не такое ему прощала. Ничего, она подождет, пока ему надоест его бесполезная затея. Девушка подошла к поручням моста и перегнулась. Внизу шумела река. Ее воды были прозрачны, в отличие от мутных вод Ямуны. Казалось, что этот жидкий хрусталь течет по руслу, отражаясь в лучах утреннего солнца. Вдоволь налюбовавшись чарующим зрелищем, Таня откинулась спиной на балюстраду, задумчиво глядя на Арджуна. Впрочем, его положение не менялось, поэтому она быстро утратила интерес к парню и переключила свое внимание на Черный дворец. На том берегу бурлила жизнь. На коврах, разосланных у стен черного дворца, сидели юноши и девушки не старше двадцати лет в старинных индийских одеяниях. Они весело о чем-то говорили, нежесть на солнышке. Виджу, помнится, говорил о том, что его дворец полон слуг. Но слуги не могли вести столь праздный образ жизни. Значит, Виджу успела бы завестись друзьями. Таня почему-то задалась вопросом, кто эти люди. Ну, в общем-то, понятно, что все они плод выдумки Виджу. У них не было прошлого, их жизнь началась внезапно, в довольно взрослом возрасте. Они не знали ничего, кроме этого дворца, и, скорее всего, им не суждено было побывать за его пределами. Но их существование как-то не укладывалось в голове Тани. Как ведь Джу сумел создать их? Одно дело сотворить нечто неодушевленное, и другое дело наделить жизнью человека. Оставив роящиеся в голове вопросы без ответов, Таня попыталась рассмотреть среди шумных компаний Наташу. Но сколько девушка не присматривалась, она так и не увидела ее. Где же сестра? Неужто так занята обязанностями хозяйки дворца, что и похохотать с друзьями нет времени? Тут Таню одолел еще один немаловажный вопрос. Неужели все эти люди до сих пор не заметили того, что на мосту появились незнакомцы? Впрочем, ей намного интереснее было знать, что станет делать Арджун, если не прорвется туда. Она глянула на него. Он дубасил о невидимую преграду, периодически налегая на нее всем телом. Хм, и не надоело же. Когда попытки парня проникнуть в Черный дворец не увенчались успехом, он приступил к устранению препятствия с помощью мысли. Сосредоточившись на своем желании оказаться на том берегу реки, закрыл глаза и стал работать над преодолением расстояния. Однако через какое-то время Стало понятно, что не все так просто, как ему хотелось. Судя по его исказившемуся отчаяниям лицу, Таня сделала вывод, что пробить брешь силой мысли не удалось. — Что, ничего не получается? — с наигранной заботой поинтересовалась она. Холодный взгляд парня жестко пригвоздил ее к балюстраде, причем в полном смысле этого слова. Она ощутила, как ее ударила упругой волной воздуха. Этот порыв неистово вжал Таню спиной в поручни моста. Если бы не они, девушка оказалась бы в реке. Она вскрикнула от неожиданности и испуганно моргнула. Увидев ее затравленный взгляд, юноша моментально усмирил свою ярость. Уже в следующий миг Таня ощутила, что ее ничто не вдавливает в ограждение. Стало легко дышать. Это облегчение тоже накатило волной, отчего девушка еле удержалась на ногах. Правда, для подстраховки ей пришлось ухватиться за поручни. Ее настороженный взгляд впился в лицо друга. Арджун был не просто расстроен, он был в бешенстве, поэтому девушка бочком стала уходить в сторону, чтобы не попадаться ему на глаза. В своем стремлении вернуть Наташу Арджун готов был растерзать любого, кто встал бы на его пути к возлюбленной. Шаг за шагом Таня отдалялась от юноши, сожалея, что ляпнула колкость под горячую руку. И тут, неожиданно для себя, она поняла, что, уходя от Арджуна, нечаянно заступила за ту черту, которую не мог преодолеть Арджун. Арджун тоже понял это и замер, пристально глядя на Таню.